159. Чужая беда на вороту не виснет, нужно, чтобы и своя не висела над сознанием и не омрачала его. Лучше огорчаться чужими бедами, чем своими. Лучше заботиться и страдать за других, чем за себя. Говорят, самоотвержение, отречение от себя, служение людям, общему благу и притом предполагают какую-то жертву и лишение чего-то. Пора заново пересмотреть все эти понятия. Жертвой можно назвать такое явление, когда человек что-то отдает, чем-то жертвует, ничего не получая взамен. Так ли обстоит дело с понятиями упомянутыми? Жил человек и был крепко заперт в своем курятнике личного мира, ни о чем и ни о ком, кроме себя, не думал. отъ теряясь отъ себя отличного малого курятника вводит мир свой в орбиту более широкую расширяется знані приобщая его к жизни большей теряя своё малое я большое я душу новую обогащённую сверхличными явлениями приобретает что же теряет такой жертвтель ничего только приобретает Жизнь сверхличной ведёт к бессмертию, где же жертва и потери не жертвовано наивыгоднейшие помещения капитала, обретение нового сознания и утверждение близости учителей. Сравните жизнь эгоиста с жизнью деятеля общего блага. Какая разница? Как бедна и убога и ограничена жизнь первого и богата жизнь второго, где же жертва когда столько получено и столько приобретено чаша общего блага не жертва а приобретение новых возможностей и создание условий при которых пространственные сокровища становятся доступными посмотрите на них принявших чашу полную неразделённую как богата их жизнь какие горизонты охватывают их сознание Какое будущее строят они себе, идя по путь света? Беря на себя тягости ближних, мир свой расширяют по числу сознаний, охватываемых их духом. Тягость земли и сознание всего человечества несет на себе владыка, зато широк и необъятен его мир, и чудесно царство его, и изумительные цветы растут в его садах. Размеры жертвы обусловливают величие нахождений и приобщений к сферам огненным. Дары мои для тех, кто принимает чашу. Подвиг в унынии не подвиг, жертвенность на постном масле не жертва. Радость и понимание служения говорят о неслыханных возможностях. Не отказавшийся, но принявший и получающий служитель общего блага. Почему же столько вздыханий при отречении от себя и даже при мысли об этом? Не от невежества ли? Лицемерные вздыхания с подвигом не сочетаются. Подвиг и самоотвержение есть состояние усиленного, насыщенного, обильного и ярового получения даров высших, даров огненных, даров старецую воздаваемых за каждое действие сверхкличеного порядка. Путь такого подвига наикратчайший, потому говорю о радости и самоотвержении, о радости и самоотвержении. Посмотрите на этих убитых жизнью людей, что порушила их радость, что искалечила тело, что с горбла спина уныла. Не самость ли, не ярость ли себе служения? Цепи смерти надевают на себя себе служители и серые и замыкают круг свой кольцом из исходности. Кто-то не понимает этого сейчас, поймет, когда придет время, и разрушится карточный домик всех его личных построений. Не устану твердить о выгодах и преимуществах жизни сверхличной, чтобы поняли, что теряют они, пути личного блага избравшие. В космосе нет места призрачной самостной личности человека. Если таковая имеется на земле, то лишь как краткое, временное выражение одной земной жизни, данное с тем, чтобы, выучив её уроки, сменить заново все условия очередного воплощения на совершенно иные и новые. Сменяется всё, оставляется всё, и всё уходит в забвение. Потому так неразумно привязываться к явлениям личной жизни, обречённой на полное уничтожение и замену условиями новыми. Жизнь надо понять и почувствовать приходимость её форм при постоянстве самого принципа жизни. Есть строители на сегодня и строители навсегда, к которым себя причисляя